Всю ночь плохо спала. В голове разыгрывались различные сценарии развития событий. Поэтому в ректорат отправилась с утра пораньше. Студентов в это время было совсем немного. Парочка маячила впереди, уже почти скрывшись за дверями столовой. Ректорат нашла удивительно легко. Прямо к нему выводил коридор. Войдя в просторную приемную, я поздоровалась с секретарем и изложила суть проблемы. Мол, за взысканием. Пожилая женщина кивнула на одну из трех дверей с позолоченной табличкой «Арисия Тайри» – ректоресса. «А владыка здесь?» – уточнила я. «Нет, неужели ты думаешь, что взысканием занимается лично повелитель ледяных чертогов?» – хмыкнула секретарь. «Хотя именно это вчера и сказал его снежность. Зайти к нему». «Он здесь не каждый день бывает, так что увидеть его уже большая удача». Что-то часто меня эта удача одаривает своим вниманием. Значит, обязательно вновь столкнёт с его снежностью, не сомневаюсь». Магистр Тайри сидела за длинным столом с закрытыми глазами и держал в руках чашку чая. Когда дверь за мною затворилась, женщина резко распахнула глаза и кивком указала на кресло напротив. «Владыка, вчера...» – начала я, но меня перебили. «Суть проблемы я поняла». «Признаться, не узнаю тебя, Иветта. Раньше ты не участвовала в студенческих вечеринках, а наоборот докладывала мне, где они проводятся. Ты меня разочаровываешь. Что с тобой стало?» «О, вот значит как». Тон ректоресса меня дезориентировал. Говорила она мягко, любезно, словно с давней знакомой. «Надеюсь, ты не сердишься на меня за то, что я рассказала владыке, кто именно был в запретной секции». Уточнила магистр чем поверкла меня в очередное шоковое состояние. Сказала, что ты проникла туда, когда готовила реферат по свободным нравам жительниц Еджу. Не хочет ли сказать ректоресса, что лично выписала пропуск Иветти в запретную секцию? Но зачем? Какие тайны их связывают? И сколько эта девчонка еще преподнесет мне сюрпризов? Уверена, ее рука просто испещрена знаками клятв.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 если так просто меня не отправят к жемчужным драконам. «Понимаю, магистр Тайри», – произнесла я как можно любезнее. «Вы сделали все правильно. Но раз уж вы сдали меня, могли бы выписать мне еще один пропуск в запретную секцию. У меня там остались незаконченные дела». «У нас, моя дорогая, остались незаконченные дела», – ласково произнесла Арисия. «И мы обязательно их продолжим». «Конечно, я дам тебе допуск».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 Да о чем же они? О чем? Я старалась быть внешне спокойной, но кто бы знал, как хотелось задать множество вопросов. И мне кажется, все эти заледеневшие бедняжки связаны с этим. С тем, что он нашел отсюда и нестабильный магический фон. Даже так? Очень интересно. Я подалась вперед и медленно кивнула. Ну же, говори дальше. Очень интересная и полезная информация.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 Странно, что Ивета с Диарелой не посвятили директрису в свои дела, не рассказали ей об обмене обликами. Кажется, Ивета была связана по рукам и ногам клятвами и тайнами, между которыми она успешно лавировала. «А это твое наказание». Передо мной положили листок, подписанный лично владыкой. «Не смотри на меня так, я не могла тебя выгородить. Мне кажется, он о чем-то догадывается, поэтому следить за тобой».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 Тише, тише. Не радуйтесь раньше времени. Сейчас в горах фиксируется сильный магический фон, который усложнит ваше задание. Но именно из-за этого необычного фона я и выбрал сдачу зачета в горах. Такая практика будет стоить целого года лабораторных работ. Поэтому все идем за мной в холл, одеваемся и выдвигаемся порталами в горы. Студенты начали оживленно собираться. Я же посмотрев. Имя преподавателя на конспекте поспешила к нему, но меня окликнула мисси. «Послушай, Ив, я тебе вчера ничего лишнего не сказала? Помню, что была у тебя, а суть разговора хоть убей нет». «Все в порядке, не волнуйся», – кивнула я и поспешила к преподавателю. «Магистр Дер, а у меня магаотвод я не могу присутствовать на практическом занятии». «Ну, присутствовать вы можете даже с могоотводом», – возразил мужчина.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 Все казалось прекрасной зимней сказкой. — Говорят, здесь водятся королевские песцы, — произнес кто-то из группы. — Они являются тем, кто затерялся в горах. — Держи магический карман шире, — хмыкнул Скайн. — Королевские песцы выходят только к избранницам снежных. То есть к моему роду, причем к прямым потомкам. Никому более. Выдав эту информацию, Скайн подмигнул мне и прошел вперед. — Я едва не закатила глаза. Позюр. Тем временем преподаватель всех пересчитал и после выдал каждому планшет с листами и графитовым стержнем. «Для записи ошибок однокурсников», — пояснил магистр Дер. «Здесь недалеко Ирнейский перевал. Как закончим, спустимся туда, оценим красоты». «Если успеем, конечно. Поэтому советую вам поторопиться. Итак, первым будет Ирвик».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 Причем на незнакомом мне языке. Я завороженно слушала его. А потом взглянула вверх. Облака стремительно убегали в разные стороны, оставляя над нами чистое голубое небо. Солнце еще было далеко от зенита, поэтому смотреть вверх было не так ослепительно. «Прекрасно», – кивнул преподаватель. «Следующий». Дальше потянулась вереница студентов. Магистр Дер словно забыл о моем существовании. Сам увлекшись процессом сдачи зачета. Я же старалась не отсвечивать, вообще отойдя подальше, чтобы наблюдать за всем этим со стороны и не попадаться магистру на глаза. Студенты один за другим сдавали зачет. Кто-то лучше, кто-то хуже. Некоторые вызывали снег, другие дождь. Третьи создавали воздушный зонтик, четвертый вихрь. У всех задания были разнообразные и интересные. Я бы наблюдала за ними вечность.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 Преподаватель одобрительно улыбнулся. «Молодец, Скайн, убирай все и возвращаемся в Академию». Дракон кивнул. Но едва ли он сделал пас рукой, как земля покачнулась. Магистр Дер тут же просканировал пространство. «Фон нестабильный. Ничего не делай, Скайн. Бурю придется переждать здесь, а потом уже пойдем к портальной арке». В этот момент раздался треск. Будто расходятся любимые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 Пробормотала я и пришла к выводу, что я здесь одна. Если я могу назвать свое имя, значит меня никто не слышит. Забавная эта штука магия. Настолько интуитивная, что это порой пугает. А если мне так понравится в этом мире, и я захочу остаться. Но там на земле мои родители, учеба. Поднявшись, я попыталась всмотреться во тьму, привыкнуть к ней. Но так ничего и не увидела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 Они, кстати, так и не растаяли за ночь. Я осторожно ступала вперед, ловя свои отражения повсюду. «Неужели я в замке какой-нибудь ледяной принцессы?» «Здесь кто-нибудь есть?» — спросила я. «Есть, есть, есть», — ответила мне эхо. «Ничего себе, себе, себе, себе». Я прошла к качелям и аккуратно присела на них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 «Ну, а дальше вернусь в свой мир. Может, неплохо было бы и потеряться?» Взгляд зацепился за надпись на куполе беседки. И фраза, казалось бы, написанная на незнакомом мне языке. «Казалось бы», потому что я понимала его слова. «Да возродится древний род, да обредет могущество утерянное племя, возьми же...» Раздался рык. Я испуганно вскочила на ноги, и в этот момент свет погас. Подскользнувшись, я упала на пятую точку, но, к счастью, свет вскоре вновь зажегся. Вот только на этот раз никакой сказочной пещеры не было. Было обычная, со сталагматитами, отвратительно свисающими с потолка. Интересно, а миссис случайно не напоила меня пивом своего дяди? Что-то мерещится мне всякое. И словно в насмешку надо мной появилась уже знакомая мне снежинка. Зверя нигде не было. Ну привет. Куда на этот раз заведешь? Надеюсь, ты покажешь мне выход. Должно быть, я сошла с ума, раз мне почудилось в окружении снежинки слово Да. Забавное магическое создание действительно повело меня куда-то в сторону, бесконечные туннели пещеры. Здесь даже вода не капала. В этой тишине раздавался лишь звук моих шагов, удивительно совпадающий с замедленными ударами сердца. Но пещера закончилась так же быстро, как и появилась.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 или не работает на дальнем расстоянии. Но как-то же меня должны отследить. Я же студентка Академии, в конце концов. Еще немного посетовав на своей невезучестью, я закончила с хлебом и съела яблоко. Хорошо, что холода не ощущаю, а лишь приятную прохладу. Оглядевшись, собралась и направилась вниз. Оставаться на месте боялась. Вдруг привлеку внимание хищников – На самом деле в горах было красиво. Снег блестел, отражая свет звезд, создавая сказочно умиротворительную атмосферу. Я напевала новогодние песни, думая, что когда вернусь, буду обо всем вспоминать с долей иронии и обязательно с улыбкой. «Если вернешься». Ехидно подсказал внутренний голос. Причем интонации у него ответы, такие же противные. Внезапно на снег легла тень